602. Да, сын мой, истина отец и заступник и друг. В этом понимании пребыть. По осознанию близости и близкий ответ получаешь. Когда крепка связь, воистину, двигать можно горами, есть чисто механические приёмы для удержания этой близости. Их следует избегать. Лучше пользоваться проводом сердца. Но когда сердце молчит, и никнет огонь его, тогда можно прибегнуть и к механике. Но пусть это будет психомеханическим усилением напряжения серебряной нити, хотя идет эта нить прямо от сердца. Ярое представление в третьем глазе образа учителя может поддержать сердечный огонь. Повторение ими не усилит его, а соответствующие ароматы отгонят нежелательных соседей из тонкого мира или уменьшат возможность вреда. Не нужна эта механика столь яра, когда ярко пылает огонь сердца, но огонь не всегда горит, тогда следует прибегать к помощи вспомогательных средств. Впрочем, указанные методы желательны при всяких условиях. Итак, не будем смущаться ничем, но яро призовём учителя явить близость свою. Условие непосредственной близости учителя надо всегда соблюдать. Учитель всегда у дверей ваших. так что осознание близости зависит не от учителя, но от ученика. Конечно, учитель усиливает ее в случае надобности, но многое зависит от самого ученика. Главное надо понять, что нет ничего в мире, что могло бы стать средостением между нами, если воля ученика того не допускает. Потому и говорю, что эта близость утверждается поверх всего. И если... Что-то становится промеж нас, надо подняться еще выше, где этому что-то уже нет места. Так и при всех условиях жизни, во всех обстоятельствах и где бы то ни было, учитель в сердце пусть будет выше и прежде и ближе всего.